Глава 11. Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь, точнее сказать, мощь противника? Непраздные это были вопросы, и не из любопытства восков над ними голову ломал. Ворога понимать надо. Всякое его действие, всякое передвижение для тебя с ней ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтобы ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника. Но как ни вертел события Федот евграфович как ни прикидывал, одно выходило. Немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая судьбе, их спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было не ясно. Думал, старшина ворочил мозгами, тасовал данные, как карточную колоду, от дела не отвлекался. Чутко скользил беззвучно только что ушами не придал по неспособности к этому, но ни звука Ни запаха не дарил ему ветерок. И Восков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот евграфович часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано, только без легкости. Вялое, так это от пережитого от свинца над головой. А Галя уши не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами. Серое, заострившееся лицо Сони. Полузакрытые мертвые глаза ее... И затвердевшая от крови гимнастерка. И две дырочки на груди, узкие как лезвие. Она не думала ни о соне, ни о смерти. Она физически до дурноты ощущала проникающий в ткани нож. Слушала хруст разорванной плоти. Чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительности. И сейчас хотела бы забыть все. Вычеркнуть из памяти. Хотела... И не могла. И это рождало тупой чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая. Федот евграфович об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив. Восков поднял руку, вправо уходил след. Легкий, чуть приметный, на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней. «Жди!» — шепнул старшина. Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты. В ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Восков осторожно сдвинул сушняк. В яме лицами вниз лежали двое Федот евграфович присел на корточки, всматриваясь У верхнего в затылке чернило Аккуратное почти без крови отверстие Волосы стриженного затылка курчавились под паленой огнем «Пристрелили», — определил старшина «Свои же, в затылок, раненого добивали Такой, значит, закон» Плюнул Восков На мертвых плюнул хоть и грех этот Самый великий из всех Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения. Вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человек определяет. Человека ведь одно от животных отделяет. Понимание, что человек он. А коли нет понимания этого? Зверь. О двух ногах, о двух руках и... Зверь. Лютый зверь. Страшнее страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует. Ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо, бить, пока в логово не уползет, и там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого. Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела, простая, как жажда, кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и вызрело, в ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть, без злобы уже. Такое, значит, закон «учтем». И спокойно еще двух вычел. Двенадцать осталось. Дюжина. Вернулся, где четвертак ждала. Поймал взгляд ее. И словно оборвалось в нем что-то. Боится. По-дурному боится. Изнутри. А это хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал. Заулыбался ей, как дролюшки своей. И подмигнул. Двоих мы там прищучили, Галя. Двоих... «Стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец, это нам, считай, пустяки». Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже, только глядела, в глаза выскакивая. «Мужика в таких случаях разозлить надо, мотюкнуть от души или по уху съездить. Это Федот евграфович из личного опыта знал, а вот с этой, как быть, не знал. Не было у него такого опыта. И, устав по этому поводу, тоже ничего не сообщал. Про Павла Корчагина читала когда? посмотрел на него четвертак, это как на помешанного, но кивнула. И Федот евграфович приободрился. Читала, значит. А его как вот тебя видел. Да, возили нас отличников боевой и политической в город Москву. Ну, там мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи, и с ним встречались. Он не гляди, что пост большой занимает. «Простой человек, сердечный. Усадил нас, чаем угостил. Как, мол, ребята служатся». «Ну, зачем же вы обманываете? Зачем?» — тихо сказала Галя. «Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали». «Ну, может, другой какой Корчагин?» Совестно стал воскову «Даже в пот кинуло. А тут еще комар наседает». Вечерний комар особенной Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула под тяжелой ногой, а он обрадовался. Срод восков по своей инициативе во врунах не оказывался. Позор от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем от девчонки сопливый терпеть. В куст шепнул «И замри». В куст сунуть ее успел ветки оправить, Сам за соседний валун завалился и вовремя. Глянул, опять двое идут, но осторожно, как по-раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина поделиться успел, до чего же упорно фрицы подвое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали. И он понял, что по обе стороны идут дозоры, и что немцы всерьез озадачены – И неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки. Но он-то их видел, а они его нет. И поэтому козырной туз все-таки был у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь было нельзя, никак невозможно». Эфидот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров спутного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажет, куда поиск ведут. А там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза. Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, Другой об этой минуте заботится, все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Восков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал, и ни на миг о четвертак не забывал. Нет, хорошо, она укрыта была, надежна, да и немцы вроде страну ее обходили, так что опасного здесь ничего не предвиделось. Фрица как бы ломтями местности резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться следовало, дышать перестав, раствориться в омхах да в кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шарахнуть из своей родимой до немецкого автомата. Судя по всему, немцы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину-Скамельковую выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком. Девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более, что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней. Диверсанты напрямую ушли оставляя куст, где четвертак пряталась в метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли себя не обнаруживали. Но Федот евграфович уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же тихо снял автомат с предохранителя. Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Восковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищуру старшины С шумом раздались кусты, и из них порхнула вдруг Галя. Выгнувшись, взламив руки за голову, метнулась через поляну на перерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая. «Ма...» — коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькующем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками соненных сапог. Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Восков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, и что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, а только за спиной его раздался треск и топот, и он сообразил, что правый дозорно бежит сюда, на выстрелы, и бежит через него. Соображать некогда было, не было уже времени. И Федот Евграфыч только успел главное решить – Увести немцев, увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь, уже вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от синюхиной гряды к лесу. Он не видел, попал ли в кого, не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться требовалось, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж этих-то последних непременно уберечь он был должен. Обязан был перед совестью своей, мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горлу хватит. До конца жизни. Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, от пулю ходя, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел кусты ломал, топая, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть. Заодно он почти был спокоен. Немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для такого маневра осталось. И главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили. Тот встречный бой. С оглядка бегали. Поэтому он излил их, Чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились, не поняли, что один он здесь, если строго судить, совсем один. Опять же туман помогал. Та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались. Туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек-полк свободно бы спрятался, Восков в любой момент мог в облако это нырнуть и ищи его. Но беда в том была, что белесые языки туманов к ползли. А он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести. И поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем не в моготу становилось. А потом опять выныривал. «Здрасте, фрицы! Я живой!» А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках случалось, из человека ситриши то делали. А тут пронесло. В досталь в салочке со смертью наигрался, но до лесу ни один добежал. Вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и смолк. Патроны кончились, перезаряжать нечем было. И так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке, безоружным. Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали, только щипали тело. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за языка не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню». И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде бы не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть пониже локтя. И Федот евграфович в попыхах-то не понял, не разобрался, решив, что сук на рукам зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, не густо. Пуля вену тронула. Похолодил восков. «С дыркой много не навоюешь». Тут осмотреться необходимо, рану перевязать, передохнуть. Тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось, к болотам отходить, ног не жалея. Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда он к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их оставалось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими сапогами. Звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Как через болото до острова брел, начисто из головы выскочила Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился. Трясло его, било, зубы пересчитывая, и рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли? Сколько времени он тут лежал, Федот евграфович вспомнить не мог. Выходило вроде бы немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая. Немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокриди той пробирала воскова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепила, и старшина отколупывать ту грязь не стал. Замотал поверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся. За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало с полохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было, как в ледяном молоке. И Федот Евграфыч, трясясь во знобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать. И он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман рядеть начал, можно было и оглядеться. С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Восков не выглядывался Конечно, фрицы и затаить смогли, и вон назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика. По их понятиям, болото неприходимым считалось, и, значит, старшина Восков давно для них утопленник. А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфович особо не глядел. В той стороне опасности никаких не таилось. В той стороне, наоборот, жизнь была. Спирта полкружечки, яишенка с салом, да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна. Но помощь оттуда что-то все не шла и не шла. И поэтому он все-таки туда поглядывал. Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. Вмиг какой-то даже дойти до пятна этого хотел посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался полностью, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топе. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны остались все шесть вырубленных им слег. Шесть. Значит, боец Бричкина полезла в топе ту трижды клятую без опоры. И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что помощь придет».